Нам достаточно того, что по своей психологической природе они оказались иллюзиями. Но нет надобности скрывать, что выявление это очень сильно сказывается и на нашем отношении к вопросу, который многим не может не казаться самым важным. Мы более или менее знаем, в какие времена были созданы религиозные учения и какими людьми. Когда мы к тому же еще узнаем, какие тут действовали мотивы, что наша позиция в отношении религиозной проблемы заметно смещается. Мы говорим себе, что было бы прекрасно, если бы существовал Бог, создатель мира и благое проведение, нравственный мировой порядок и загробная жизнь. Но как же все-таки поразительно, что все так именно и обстоит, как нам хотелось бы пожелать. И что еще удивительнее, нашим бедным, невежественным, угнетенным предкам Как-то вот посчастливилось решить все эти труднейшие мировые загадки. Коль скоро мы опознали в религиозных учениях иллюзии, то сразу же встает дальнейший вопрос, не аналогична ли природа остального достояния культуры, на которое мы смотрим снизу вверх и которому позволяем править нашей жизнью? Не следует ли называть иллюзиями также и предпосылки, на которых построены наши государственные институты? Не следует ли считать, что отношения между полами в нашей культуре омрачены эротической иллюзией, причем, возможно, не одной? Раз уж мы дали ход своему недоверию, то не арабеем и перед вопросом, имеет ли какое-то более надежное обоснование наша убежденность что применение наблюдения и мышления в научной работе позволяет продвинуться вперед в познании внешней реальности. Ничто не вправе удерживать нас от того, чтобы направить луч наблюдения на наше собственное существо или применить мысль в целях критики самой же себя. Здесь открывается возможность целого ряда исследований, исход которых должен был бы стать решающим для выработки мировоззрения. Больше того, мы чувствуем, что подобное усилие не пропадет даром, и что оно, по крайней мере, отчасти оправдает наши подозрения. Но столь обширная задача не под силу автору. Он поневоле вынужден сузить фронт своей работы до прослеживания одной единственной из этих иллюзий, а именно религиозной. Громкий голос нашего противника велит нам остановиться. Нас призывают к ответу за наше запретное деяние. Нам говорят, археологические интересы сами по себе вполне похвальны, но раскопки не производятся там, где в ходе их подрывается жилище живых людей, так что они могут рухнуть и похоронить людей под своими обломками. Религиозные учения не такой предмет над которым можно умничать, как над любым другим. Наша культура на них построена. Поддержание человеческого общества имеет своей предпосылкой веру преобладающего числа людей в истинность этих учений. Если людей научат, что не существует всемогущего и всеправедного Бога, не существует божественного миропорядка и будущей жизни, то они почувствуют себя избавленными от всякой обязанности подчиняться предписаниям культуры. Каждый станет необузданно, безбоязненно следовать своим асоциальным эгоистическим влечениям, насильничать. Снова начнется тот хаос, который мы сдерживали многотысячелетней работой культуры. Даже если бы было известно и доказано, что религия не располагает истинной, нужно было бы молчать об этом и вести себя так как требует философия как и если бы в интересах всеобщего блага не говоря уже об опасности предприятия в нем есть бесцельная жестокость бесчисленные множество людей находят в учениях религии свое единственное утешение лишь благодаря их помощи способны перенести тяготы жизни вы хотите отнять в них эту опору Не дав им ничего лучшего взамен. Общепризнано, что наука сегодня мало что дает, но даже если бы она шагнула намного дальше в своем прогрессе,